Лыткин принял меня сразу, словно ждал. Я вошла в кабинет, он поднялся мне навстречу. Елена Сергеевна, какими судьбами? Есть разговор. Прекрасно выглядишь. Он демонстративно оглядел меня с ног до головы, словно ощупал. Я усмехнулась. Повернуться Или сам обойдёшь, чтобы увидеть мою задницу. Он поднял бровь. Однако, как группа вы стали выражаться, Елена Сергеевна. А потом добавил: "А задницу твою я прекрасно помню". Разговор явно приобретал какое-то неправильное направление, поэтому я собралась и постаралась успокоиться. Скажи мне, Лыткин, Зачем тебе усадьба? Пригодится. Блин, это бизнес, ничего личного. Вокруг полно бесхозной земли. Зачем тебе именно мы? Послушай, ну что ты волнуешься? Как работало, так и будешь работать. Но уж нет. Под тобой я не стану работать. А мне казалось, тебе нравится такая позиция. Или теперь ты предпочитаешь быть сверху? Да что ж такое? Да почему же мы не можем нормально поговорить? Послушай, Петя. Я упорно пыталась ввести наш разговор в рамки приличия. Зачем тебе музей? Забери всё, что хочешь, только оставь нам усадьбу и клочок парка. Строй коттеджи, а мы будем заниматься своим делом. Каким делом? Лен Не да разве это музей? Полтора кирпича, одни копейки. Забудь. Я начала было распинаться о нашей деятельности, но он не слушал. А что за мужик с тобой был? Вдруг спросил он, перебив меня на полуслове. Ну тогда, на дороге. Новый хахаль. Это тебя совершенно не касается. Давай вернёмся к усадьбе. Так чертовой матери твою усадьбу! Что ты о ней так волнуешься? Я волнуюсь, как всякая хозяйка, когда у нее дом отбирают. Не смеши меня. Хозяин — это я. Ну да. Хозяин жизни. Я поняла. Лыткин был какой-то странный, взвинченный и одновременно... Смущённый, что ли? Он никак не мог найти верного тона. То хамил, то был издевательски вежлив. Что это с ним? Пьян? Да, похоже, я зря приехала. Хорошо, Пётр Трофимович. Вижу, вы не настроены на конструктивный разговор. До свидания. Я повернулась, чтобы уйти, но Лыткин догнал меня. Я не могу. и схватил за плеч очень больно. Ленка. Ленка, вернись ко мне, бормотал он как бредушка. Чёрт, ты меня с ума сводишь. Ну хочешь, я разведусь по женем, со стану же хозяика не только усадьбы всего города. Так вот в чём дело. Ничто подобное я и подозревала, Петя. Мне Голливуд предлагали. Я и то не согласился. Пусти меня. Не нравлюсь, да? А раньше хватит. Так да отстань ты от меня. Лыткин схватил меня за горло. Это когда-то уже было, подумала я. Странно, но я совсем его не боялась, по-моему. Ты уже один раз пробовал меня придушить, Петя. Уймись. Лыткин провёл ладонью по моей груди в вырезе пиджака, потом засунул руку в лифчик, хотя я отпихивалась изо всех сил. Что ж ты ломаешься, ты кто вообще, а? Да тебе ж красная цена зажигалка. Меня накрыло такой волной ярости и бешенства, что просто искры посыпались. Глядя в его налитые кровью глаза, я с ненавистью произнесла очень четко и раздельно «Убери руки!» «Немедленно!» И он убрал. Поднял руки вверх, словно сдаваясь, и даже отступил на шаг назад. Вид у него был ошарашенный, потом он еще попятился. «Стоять!» — сказала я. «А ну-ка, вернись!» Лыткин послушно вернулся. Он явно растерялся, а я... Почувствовала, что гораздо сильнее, и, если захочу, он будет валяться у меня в ногах. Но я уже ничего от него не хотела. Выпрямившись, я надменно произнесла. «Ты спрашиваешь, кто я?» «Я скажу». «Я правнучка княгини Елены Петровны Несвицкой». прямая наследница, так что это моя усадьба. И когда мои предки, чьи могилы ты собираешься сравнять с землей, владели здесь всем, твои предки в лучшем случае им прислуживали. А ты, Петя, можешь стать кем угодно, мэром, губернатором, президентом. Все равно ты так и останешься обнаглевшим хамом. Прощай. Я вышла из его офиса царственной походкой. Там за дверями побежала Бегум, запрыгнула в машину и рванула домой. Меня трясло. И чтобы прийти в себя, я влезла под тёплый душ. Единственную пуговицу пиджака, кстати, я потеряла в пылу борьбы, так что спасибо английской булавке. Жалко Лыткин не укололся. Потом я выпила 50 г Канику и только тогда включила Skype. Андрей к счастью был на месте. Я рассказала ему свой план. Он долго молчал, потом вздохнул. Отговаривать тебя бессмысленно. Ты думаешь, это безумие? Да нет, почему? Просто ваше государство Не знаешь, чего от него ждать. У нас это была бы обычная сделка. Хорошо. Я поговорю с дядей. Ты ведь понимаешь, что это очень большие деньги. Марка стоит дороже. Ладно. Вышли мне скан марки, а я наведу справки и сразу тебе позвоню. Возможно, даже сегодня а ты успокоишься. Хорошо? Я с тобой. Я люблю тебя. Ты ангел. Я тут же закажу билет, так что скоро увидимся. Дважды, ангел. Андрей рассмеялся и отключился, а я быстренько отсканировала нашу драгоценную тефлисскую марку и послала ему электронной почтой. Потом улеглась на диван и стала ждать известий, пытаясь представить Что Андрей сейчас делает? Звонит дяде или поехал к нему, наверное, поехал. А с кем он будет консультироваться по поводу марки? Интересно. Спустя какое-то время оказалось, что я думаю о Джуниоре. Что ж получается. Фёдор Николаевич был прав, когда говорил, что я могу влиять на Лыткина. Когда мы встречались, я этого не осознавала, но теперь ясно видела. Он был у меня под каблуком, а сегодня джуниор просто пытался самоутвердиться. Выпендривался передо мной, хозяин жизни, ты же понимаешь, но ничего у него не вышло. Да. Моя власть над ним по-прежнему сильна. Как моментально он подчинился моему приказу и сам этому поразился. Мне вдруг стало жалко Джуниора. «Угу», — пожалела мышь кота. Я тут же вспомнила, как он называл меня кошкой, и мне стало совсем тошно. «Черт с ним! Жалкий ублюдок, вот он кто!» Но почему? Почему я испытываю такое сильное чувство вины перед этим жалким ублюдком? В чем я виновата? В том, что замуж за него не пошла? Я вспомнила, как он говорил, что рядом со мной делается лучше. И что? Мне надо было всю жизнь водить его за руку? Избави Божие. И еще я почему-то чувствовала страх. Временами от времени меня словно обдавало ледяной волной, но как ни странно, боялась я не за себя, по-прежнему не веря, что Лыткин способен причинить мне вред. Нет, я боялась за него. Что с ним происходит? Он такими быстрыми темпами идёт по пути Майкла Корлеоне, хотя Со мной никто никогда не говорил о Лыткине, вероятно, считая, что он подло меня бросил и я страдаю, кое-какие слухи до меня всё же доходили. Болтали, что он стал круче отца. Так что приближённые просто трепещут, а жену вообще держит в чёрном теле и чуть ли не бьёт. Я не хотела верить, но после сегодняшней встречи невольно задумалась. Андрей позвонил через 4 часа. Деньги есть. Я прилечу завтра. Будь осторожна, прошу. Может, дождёшься меня? Будем действовать вместе. Но я не могла ждать. И тут же позвонила Потапову. Геннадий Дмитриевич, не могли бы вы принять меня? Есть разговор срочный и приватный. — Леночка, рад вас слышать. Да, — Да-да, конечно. Я и сам собирался поговорить с вами. — Так, сегодня я, к счастью, освобожусь довольно рано. Вы знаете, где я живу? Подъезжайте. — Часов в семь вам удобно? — Ровно в семь я топталась на крыльце его особняка. Потапов сам открыл мне дверь. — Елена Сергеевна, рад вас видеть. — О, прекрасно выглядите. Ну что, — «Пройдем в кабинет? Чай, кофе, может, коньячку?» «Спасибо, Геннадий Дмитриевич, но я слышала у вас великолепный сад. Вы не покажете мне розарий?» Он сразу принял подачу и кивнул. «Буду рад. Пойдемте». Сад у вице-мэра на самом деле был роскошный. Всем заправляла его жена, заядлая садовница, Погода, правда, не слишком благоприятствовала осмотру цветников, накрапывал дождь, но Потапов привёл меня в беседку. Мы уселись, и он выжидательно посмотрел на меня. Слушаю вас, Елена Сергеевна. Геннадий Дмитриевич. Я хотела говорить про усадьбу. Леночка, вы не должны так волноваться, который Трофимович гарантировал, что я не имею никакого отношения к Петру Трофимовичу. Вот как? А у меня сложилось впечатления нет. Больше того. Мы по разные стороны баррикад. Что вы говорите? Ой, ради бога, простите. Я я никак не хотел вас задеть. Вы не задели меня. Неужели Джуниор распускал слухи? что мы с ним до сих пор любовники? Да, это несколько меняет дело. Но всё равно мы обязательно подберём должность, соответствующую вашим выдающимся способностям. Можете не волноваться. Вы столько сделали для усадьбы, для города, Геннадий Дмитриевич. Речь не обо мне. Я сейчас выступаю в роли посредника. Думаю, вам неизвестно, что живы потомки Елены Петровны Несвицкой, законные наследники имения. Они не только живые и здоровые, но и заинтересованы в сохранении родового гнезда. Как вы знаете, уже есть прецеденты возвращения наследникам собственности, экспроприированной после 1917 года, но Несвицкие не собираются идти подобным путём. Они хотят купить у Саттбо Потапов. Слушал меня с непроницаемым лицом, и я подумала, что он должен хорошо играть в покер. Речь идёт только о доме с двумя флигелями и о небольшом участке земли вокруг дома, по границе ближнего парка или ещё меньше, по первому кругу дорожек. Эта одна десятая часть охранной зоны. Остальные 9/10 достаются Петру Трофимовичу. Весь Дальний парк вместе с яблоневым садом, прудом, ротондой, мостиком, памятниками и всеми сохранившимися строениями из-за эту 1/10 покупатель предлагает ту же сумму, что заплачено за остальные угодья. Геннадий Дмитриевич молча смотрел на меня, чуть прищурив глаза. Соображал. Потом осторожно спросил, о какой сумме идет речь. Я открыла сумочку, достала в лакнот и ручку, написала сумму на листочке, вырвала его и отдала Потапову. Он взглянул, скомкал листочек и сунул в карман. Предложение, конечно, неожиданное, сказала я. Но покупатель объявился совсем недавно, и я, как вы понимаете, лицо заинтересованное. Но ну, это понятно. Кроме всего прочего, мне обещано место управляющей. Потапов кивнул. Я сознаю, что ставлю вас в неловкое положение перед Лыткиным. Да. У нас есть определенная договоренность. Но документы еще не подписаны, Геннадий Дмитриевич. Это верно. Потапов думал, рассеяно глядя на меня и покусывая нижнюю губу. Я продолжала наступление. Покупатель, естественно, заинтересован в хороших отношениях с местными властями и готов решить. финансово поддержать достойного кандидата на будущих выборах мэра. Зачем вам отдавать эту должность Лыткину? Вы опытный деятель, харизматичный, горожане вас любят. При поддержке инвестора вы легко победёте Лыткина, к тому же у него не будет козыря с усадьбой, и более того, можно обыграть его планы по застройке охранной зоны. А вы в любом случае останетесь в стороне. Если сделка по охранной зоне будет оформлена сейчас, то всё можно свалить на нынешнего мэра. Он же будет подписывать. Покапов усмехнулся. Да. Не дооценил я вас. Смотрю, вы пытаетесь втянуть меня в войну с Лыткиным? Или что? Женская месть? А о чём, Вениадий Дмитриевич? Это я бросила Лыткина. Он умолял меня выйти за него замуж, в ногах валялся. Я отказала. «Да ж так! Интересно. И я не хочу никакой войны. И избави, Боже, простите, что вылезла с непрошенными советами, да еще в той области, в которой мало что понимаю, не прибедняйтесь. А как это я вас просмотрел? Не понимаю». Ну ладно, я подумаю и дам вам знать. Геннадий Дмитриевич, только не затягивайте, хорошо? В течение 2-3 дней всё решится, я думаю. Спасибо. Не провожайте меня, не надо. Всего хорошего. Ну что ж. Золотая рыбка заглотнола крючок с червячком, с очень жирным червячком. Теперь оставалось только ждать. Приехал Андрик, но мы с ним старались не говорить про усадьбу. Нам и без того было что обсудить. Лыткин никак не появлялся, но Потапов не звонил. Наконец, я решила, что завтра разыщу его сама. Это был уже третий день напряжённого ожидания, но мне не пришлось этого делать. В половине второго ночи нас самих разбудил телефонный звонок. Я не сразу узнала голос Челинцева. Леона, у нас пожар. Что? Горит усадьба? И он отключился. Когда мы примчались к усадьбе, оба деревянных флигеля уже сгорели дотла, а над главным корпусом провалилась крыша. Свитились пожарники, заливая огонь водой и пеной, клубился дым, ветер разносил пепел и какие-то горящие угольчи. А над всем этим армагеддоном высоко в небе висела полная луна, разливая окрест серебристый свет временами да затмеваемый проплывающими облаками. Я посмотрела на самодовольное лицо луны и вздохнула. Что ж, это конец. Прощай, усадьба. Глядя на клубы дыма, я прощала с музеем, с городом и с собой прежней. В огне пожара сгорало мое прошлое. Нет больше той Леночки, которая так наивно и безоглядно влюбилась в Медведь. в Евгения Леонидовича, а потом зачем-то жила с Лыткиным, и которая воображала себя хозяйкой усадьбы. — Простите меня, Елена Петровна, не уберегла я ваше наследство.